Глава 3. Закулисье Как ей показалось, она чересчур поспешно вышла из репетиционного кабинета. Но если бы Леонела могла видеть себя со стороны, ей бы понравилось. Она вышла уверенно и спокойно. Спустившись по лестнице, Леонелла вошла в темную анфиладу кулуаров. В голове в такт шагам звучали слова Магита. «У нас не складывается, не складывается, не складывается». На карту было поставлено многое. Актерское мастерство и вся ее жизнь – казавшаяся теперь пустяком. Что не говоря, в 42 года осознавать такое было непросто. За ее спиной раздался басовитый мужской голос. «Та самая звезда!» Лена обернулась и поискала глазами того, кто произнес эти слова. Из темноты кулуара выступил высокий, ладно, скройный бородач. «Далекая и манящая. Вы и про меня?» — уточнила она. «Да. Считаете это романтичным?» «Что именно?» «Такой способ самоподачи». Не понравилось? Он подошел ближе. «Вы меня знаете, но я-то вас нет». «Мое упущение!» Он протянул руку ладонью вверх, и, когда она вложила в нее свою, запечатлел на ней поцелуй. «Платон Васильевич Строков, можно просто Платон. Позвольте вас называть Лионеллой или Леонелой Павловной?» «Как больше нравится». Она чуть заметно улыбнулась. «Значит, будете играть роль Войницкого?» «Так точно. С Астровым уже познакомились?» «Мезенцев, в отличие от вас, участвовал в читке. Жалею, что мне не досталась его роль». Строков деликатно взял ее под руку и повел панфила Но что поделать, секс-символ тоже не я». «Если честно, ничего особенного в вашем секс-символе я не заметила. Только не говорите ему об этом». «Делите роли?» с Мезинцевым. Как и в любом другом театре, новых постановок раз-два и обчелся. А играть все же хочется. Да что я вам говорю, вы же актриса». «Из погорелого театра». — усмехнулась Лионелла. — Так сегодня меня назвала Кропоткина. — Не обращайте внимания. Кропоткина — злобная и скандальная баба. — Я это заметила, — сказала она. — Где здесь выход на сцену? — Идемте. Строков вывел ее на лестницу, они пробрались через металлическую дверь, и через минуту Лионелла вышла на сцену. — Как же я люблю, когда все вот так, безлюдно, темно и тихо. Струков продолжил. — А в зале бархатная полутьма и не звука так бы разбежаться и прыгнуть туда, как в бездонную пропасть. «Монолог из какой-то пьесы?» – спросила она. «Только что родилось рядом с вами, я становлюсь романтиком». Леонелла зашла в кулисы и вдруг отпрянула. «Что это?» «Гроб. Через три часа начнется спектакль, и в него ляжет паночка. Наблюдая за ней, Строков воскликнул. «Но вы-то зачем?» Она шагнула в гроб и улеглась, как полагается, скрестив руки на груди. «Всегда хотела понять, каково это – лежать в гробу. «Вы сумасшедшие!» «Я актриса. Гроб будет летать по воздуху?» «Будет, и на приличной высоте. Потрогайте, там по бокам есть крепление, которым прикручена страховка и тросы. Нащупали?» «Здесь есть какой-то крепеж». У Строкова зазвонил телефон, он ответил ей, прежде чем уйти, предупредил Лионеллу. «Простите, я, на минуту». В темноте, лежа в гробу и слушая удалявшийся говор Струкова, Лионелла немного испугалась. Но из-за кулис послышался стук каблуков и прозвучал голос Крапоткиной. «Сегодня гримируюсь из большой гремерке. «Чего это вдруг?» спросил второй женский голос. В мое зеркало треснуло. «Это не к добру». «Тьфу-тьфу! Типун -тьфу, тебе на язык!» «А что опять с Костюковой? Тебе еще не надоело выходить на подмену?» «Если бы о подмене попросил кто-то другой, я бы отказала. Но этому человеку я не могу отказать». Продолжая разговор, Кропоткина проронила. Не понимаю, для чего ее притащили. Провинциальному театру нужны громкие имена. Боже мой, Лионелла Баландовская, и это громкое имя? Она ж 20 лет не снималась, жила как попугай в золотой клетке. Окажись, ты в такой клетке была бы на седьмом небе от счастья. Не знаешь, кто у нее муж? Какой то миллиардер. ведь посмотреть ни рожа, ни кожи. Лионелла представила себе, как эффектно могла бы восстать из гроба и перепугать этих дурех, но ей хотелось дослушать. Тем временем разговор актрис продолжался. «И, кстати, зовут ее не Леонелла, а Маша», — сказал Кропоткина. «Имя и фамилию придумали в молодости, когда она снималась в первых трех фильмах». «Имея мужа-миллиардера, ехать в нашу дуру? По-моему, это глупо». «Договор заключен на одну постановку. Три месяца репетиций, потом один спектакль в две недели». «Зачем ей это нужно? Приют и деньгах?» «Не волнуйся, два раза в месяц ее привезут на Бентли». «Господи, хоть бы день пожить, как она». Но ты еще не знаешь самого главного. Ну, говори. На самом деле, Баландовская приехала сюда не за этим. Я не понимаю. Леонелла задержала дыхание, чтобы никак не обнаружить себя и выслушать последние новости. Желание встать из гроба осталось нереализованным. Она приехала, чтобы втайне от мужа встречаться с любовником. Об этом говорит весь театр. Не может быть! Любовник наш городской. Москвич, художник, приглашен оформлять спектакль. «Тот самый красавчик?» «Кирилл Ольшанский, внук кинорежиссера». «Ну и как это называется? Кому-то все. И миллиардер, и любовник. А кому-то муж, алкоголик и комната на подселение. Три на четыре». «Тебе нужен любовник? Ну так заведи его, дело недолгое». «Разве дело в любовнике? Я в общем говорю. О несправедливости жизни». Актрисы пересекли темную сцену и вышли в коридор ведущий гримёрком. «Вы здесь?» Из-за кулисы появился Струков и подал ей руку. «Давайте, я помогу!» Леонелла встала из гроба и, сделав несколько шагов, попросила. «Уйдемте отсюда!» Он взял ее под руку, повел за собой. Вскоре они оказались за сценой в запаснике, где хранились жесткие декорации для репертуарных спектаклей. Здесь было темно, в начале и в конце прохода светились тусклые пожарные фонари, типа плафон. Они остановились у надгробия, на котором стояла бутафорская статуя командора. — Вы только посмотрите! — Леонелла зябко поежилась. — У вас и здесь кладбищенская тематика. — Это из каменного гостя, — сказал Строков. У нас два года идет этот спектакль. Да — Да-да, я видела репертуарный план. — Если хотите знать, призраков в театре и без командора хватает. — Это шутка? — Вовсе нет. — Вы серьезно? — заинтересовался Леонелла. — Еще как. — Ну так расскажите. Строков многозначительно усмехнулся. Идемте на свет, здесь вам будет страшно. Да бросьте же вы страх нагонять. Итак, говорите. Знаете, что в нашем театре четвертый год идет Ви? Ну да, иначе откуда бы взялся гроб. Так вот, четыре года назад после премьеры Вия стал являться призрак. Чей? С спросил Леонел. Да кто ж его знает, он не представляется. При вас такое случалось? Актеры после ночных прогонов его видели. А вы? Спросила Лионелло. — Видел, — помедлив, — ответил Строков, — но только один раз. — Где? — Здесь. — Шутите? Ленелла недоверчиво оглянулась. — Нет, не шучу. Строков отступил назад и вытянул руку. — Я стоял там и курил. — Разве здесь можно? — Нельзя, но мы иногда курим. Так вот, стою, курю и вдруг краем глаза улавливаю. В темноте за бутафорской колонной движется что-то. — Что-то или кто-то? Ну, вроде тень или человек какой-то движется. Поворачиваю голову и, правда, вижу белое пятно. Человек? Не то чтобы в оплоти, а в дымке какой-то, будто плывет. Что было потом? Проплыл в тот угол и растворился с декорацией. Лионелла посмотрела туда, куда показывал Строков. Вы меня напугали, сказала она и быстрым шагом направилась к лестнице. А я вам говорил. В лестнице Лионелла остановилась в высоченной металлической двери. Что здесь? Не догадывайтесь, Я не театральный человек. За этой дверью рисуют декорации. Задники, интермедийки и прочее. Хотя теперь все реже и реже. На смену старой доброй малярной кисти пришла электроника. По мне, так все эти картинки чистая мертвечина. Струков уперся руками в дверь и сдвинул ее ровно настолько, чтобы можно было пройти. Прошу вас. Леонелла вошла в огромное помещение с высокими потолками и прищурилась. Яркий свет буквально бил по глазам. Различив мужскую фигуру на верхней галерее, она скорее почувствовала, чем увидела, что это Кирилл. «Видите человека наверху?» – спросил Строков. – Это художник. Чтобы видеть декорацию в целом, он влезает на галерею и смотрит, что нужно исправить. «Мы знакомы», – сказала Леонелла и окликнула. «Кирилл!» – он обернулся и, увидев ее, быстро спустился вниз. «Рад тебя видеть!» «Я тоже!» Кирилл протянул руку Строкову. Тот ответил рукопожатием и, улыбнувшись, заметил. «Мне говорили, что вы знакомы». «Тысячу лет», — ответил Кирилл, и обратившись к Лианели спросил. «Давно приехала?» «Только вчера. Ты знал, что я занята в спектакле?» «Магит рассказал. Что же не позвонил?» «Зачем?» «Ну да. Она пустила голову. Мы с тобой, кстати, живем в одной гостинице. И даже на одном этаже. Сегодня встретил там твоего мужа. Он приезжал ненадолго. Понаблюдав за ними, строков прервал разговор. «Идемте дальше». «Да-да». Заторопилась Леонал и обронила Кирилла. «Надеюсь, еще увидимся». Они со Строковым вышли за дыр и направились в другое крыло здания. «Здесь у нас располагается производственная цеха. Бутафорский, костюмерный и пастежерный. Он посмотрел на часы. «Но они уже не работают, а могли бы зайти и посмотреть. Можно мне задать нескромный вопрос?» «Нет, нельзя». И все же. Не дожидаясь повторного отказа, Строков спросил. В декораторской мне показалось. «Ну-ну, говорите. Вы хотели, чтобы я ушел?» «Если показалось, что же не ушли?» Ваш прямота обезоруживает», — он покачал головой. «Редкое качество для женщины. Вы словно с шашкой наголо и на лихом скакуне. Это сильно». «Во сколько начинается спектакль?» — спросил Леонела. «Ровно в семь. Тогда попрощаемся, мне нужно успеть переодеться». «Неужели придете?» — удивился Строков. «Непременно приду». Ответила она и поинтересовалась: Вы заняты в постановке? Играю сотника, отца паночки, вам взять контрамарку? Спасибо, нет. Надеюсь, вы не станете покупать билет. Как-нибудь разберусь.